Знакомство с семейством Джао и сковородой. Ху не знал, сколько продлилось забвение. Очнувшись, он втянул носом воздух и почувствовал запах собственной крови и мокрой шерсти. И так определил, что все еще в лисьем обличье. Живот туго перетягивала повязка. Это он тоже почувствовал. Все прочее терялось в запахе людей, заполнявшим какое-то тесное помещение. Хуфайцинь открыл глаза и попытался сесть, пробормотав. «Интересно, где это я?» Он успел заметить, как перед его мордой метнулась закопченная сковорода. Удар его оглушил. Он отключился. Пришел в себя он примерно через четверть часа. Попытался сесть и удивленно пробормотал. «Что это было?» «Бац!» Еще один удар сковородой по голове. Он очнулся в третий раз и, наученный предыдущим опытом, выпалил на одном дыхании. «Только посмей меня ударить еще раз, кто бы ты ни был. Я нашлю на тебя страшное проклятие!» Раздался грохот. Сковорода выпала из чьих-то рук. Хуфыцинь рассчитал верно. Судя по запаху, его подобрали люди, а люди страшно боялись проклятий и прочих суеверий. Он обхватил лапой затылок и нащупал здоровенную шишку. Сковородой его хорошо приложили. Он потряс головой и увидел, что лежит на кровати в небольшом доме. А поодаль человечий мальчишка, вооруженный сковородой, и мужчина, вероятно, его отец, с метелкой. «Мы тебя не боимся, демон», – сказал мужчина, выставляя метелку вперед. «Я не демон», – сказал Хуфейцин, щупая пузо. Забинтовано было на славу. «Лисы разговаривать не умеют», – Хуфайцинь понял, почему мальчишка пустил вход в сковороду. Они думали, что подобрали обычную лису, которую ранили охотники. Он сел, как садятся для медитации, положил передние лапы на голени. Это, видимо, испугало людей еще больше. Они попятились. «Я не демон. Я лисий бог», — сказал Хуфайцинь. «Не нужно меня бояться». «Лисий бог?» — переспросил мужчина недоверчиво. Никогда не слышал о их богах. «Зачем людям о них знать?» – возразил Хуфэйцинь. «Лисьим богам поклоняются лисы». «Боги не грозят проклятиями», – выпылил мальчишка, покрепче сжимая сковороду. «Так делают демоны». «Так делает любой в здравом уме, кто не хочет, чтобы его по башке сковородой окрели». Сварливо отозвался Хуфэйцинь и еще раз пощупал шишку. «А если бы ты мне голову пробил?» «Что тогда?» «Если ты бог, как ты уверяешь? Ранить тебя нельзя», — сказал мужчина. «А ведь ты ранен». «Нет, ты демон, которого не добили охотники». «Я слышал, что лисы на грани смерти становятся демонами». цинь закатил глаза. Спорить ему не хотелось, он был слишком слаб. Но очередной встречи морды со сковородой ему тоже не хотелось поэтому он терпеливо объяснил, что когда боги спускаются в мир смертных, то надевают на себя телесную оболочку, поэтому их можно не только ранить, но и убить. Кажется, они не поверили ни единому слову. «Скажите, по крайней мере, кто вы и где я?» проворчал Ху Цинь. Мужчина, не выпуская метлы из рук, сказал. «Я Джаои, староста этой деревни, а это мой сын Хань». «Был бы я демоном, наслал бы на вас проклятие по имени», тут же сказал хуфэйцинь Мужчина издал испуганное восклицание и зажал рот рукой. Мальчишка все еще держал на сковороду. Хуфейцин вздохнул и добавил, «Был бы я демоном, давно бы сожрал ваши потроха, чтобы залечить рану. Вряд ли сковорода и метелка вам помогли бы». «Так-то он прав», – пробормотал мужчина. «Значит, утверждаешь, что ты лисий бог?» «Докажи». «Как?» – заинтересовался Ху Цинь. «Говорят, что боги способны творить чудеса». «Сотвори чудо», – велел Джаои. «Яви нам свой истинный облик». Хуфэйцинь сделал морду тибетской лисы. «Я ранен. Я не могу показать вам, как выгляжу по-настоящему, пока не окрепно». «А проклятие ты снимать можешь?» Хуфайцинь призадумался. Лисьим богом он стал недавно. Проверить новые способности, если они вообще у него появились, он не успел. Но он был и девятихвостым лисом. «Пожалуй, могу», — протянул Хуфайцинь. «А что, кто-то проклят?» Джаои вручил сыну метелку и велел. «Сторожи его». А сам вышел. Хуфайцинь потрогал пузо лапой. «Это ты перевязал мою рану?» Джао Хань кивнул. «Спасибо», — сказал Ху